Глава седьмая. «Да чтоб тебя демоны сожрали! Выплюнули и опять сожрали!» выдохнула я, врываясь в прихожую своего дома и с грохотом захлопывая новую дверь. Перед глазами плыли черные мушки, от злости дрожали руки. А мысленно я была еще в недалеком прошлом, в том самом, где бургомистр и его супруга вернулись в столовую и стали свидетелями того, как их сын испортил трапезу. В глазах нового наместника этих земель в тот момент я прочитала только усмешку. Этот Киллиан будто потешался над всей этой ситуацией и даже получал какое-то наслаждение. Особенно, когда бургомистр начал сыпать перед ним извинениями и рассказывать о том, что его сынишка с самого рождения на голову слаб. Киллиан благосклонно простил эту неловкость, предложил отложить их разговор. «И на этом все хорошо могло бы закончиться, если бы не одно «но». Я!» Когда Келлен попросил представить ему еще одну гостью, я в глазах наместника прямо-таки прочитала «Превосходство». А стоило ему узнать, что мой визит был продиктован деловой необходимостью, «я бы хотел заняться этим лично», произнес мужчина, мазнув по мне якобы безразличным взглядом. «Конечно», — моментально согласился побледневший бургомистр, «Лорд Фоский, я с радостью передам вам полномочия прямо сейчас. Очень рад тому, что наш великий князь наконец назначил нам такого доброго и справедливого наместника». Я, пока слушала все эти речи, чуть от сладости не захлебнулась. А вот Киллиан даже бровью не повел только в конце разговора зацепился взглядом за амулет, который висел на шее бургомистра. «А что это?» «О, это подарок от госпожи артефактора», радостно поделился информацией сервус. «Амулет удачи». «Да?» — скинул бровь Киллиан. «Я думаю, что наш артефактор будет хотя бы третьего уровня, а такие вещицы на первом курсе, чуть ли не на первой практике, обычно делают». После этой фразы я мысленно пожелала ему провалиться прямо на месте. Но чуда, к сожалению, не произошло. Пол остался целым, а мужчина никуда не делся. Более того, он мягко намекнул, что мне пора идти, ведь подобные дела так быстро не решаются. А уже через мгновение сообщил. «Я лично хочу удостовериться в уровне ваших навыков, Сиара», произнес он, искоса глядя на меня. В старом городе должны работать только настоящие умельцы. Так что сегодня вечером я зайду к вам с проверкой. Убедите меня, что вы в силах обеспечивать жителей этого чудесного места лучшими артефактами, и тогда получите лицензию». «О, конечно!» Таким же приторным тоном ответила ему я, с трудом сдерживая отвращение, от которого верхняя губа начала подергиваться. Только материалы захватите свои, лорд Фоски. Или вы не знакомы с правилами подобных проверок? Ну, конечно, — протянул мужчина, прищурившись. Надеюсь, двери мне сегодня вечером откроют. Вот честно, первым желанием после этой фразы было как можно скорее вернуться домой и выкопать огромный ров перед крыльцом, да такой, в котором колья будут перемежаться с котлами кислоты так сказать, самый радушный прием, какой я могу устроить. А потом меня, наконец, отпустила. И сейчас я мечтала только об одном — утереть нос этому непонятно откуда взявшемуся новому наместнику князя. Он не просто так сегодня оказался на пороге моего дома. И вряд ли его можно остановить каким-то утыканным кольями рвом. Тут нужно оружие помощнее. Но в голову ничего не приходило, и от злости колотило так, что я даже на брово рявкнула таким голосом, что домовой попятился и посоветовал мне нервы подлечить. И я прислушалась, несмотря на то, что через пару часов мне же предстояло расхлебывать последствия его первого совета. Я забралась в пенную ванну и расслабилась, собираясь с мыслями. Этому Киллиану явно что-то от меня надо. И лучше встретить его со спокойствием и раздражающей улыбкой на лице. Именно в таком настроении я пребывала, когда солнце начало клониться к западу, а в дверь дома раздался учтивый стук. «Открыто!» – бросила я, раскладывая свой небольшой дорожный набор инструментов на стойке в прихожей. Дверь открылась, и внутрь шагнул Киллиан. Даже опорожек не запнулся, зараза. Окинул взглядом помещение, которое уже видел сегодня, и вскинул брови, увидев то, чем я занимаюсь. «Неужели вы тут собираетесь демонстрировать мне свои умения, Сиара?» «А у вас есть какие-то возражения, ваше сиятельство, граф Киллиан Фоский?» Обезоруживающе улыбнулась я. «Вижу, вы уже знаете, кто я», — с нотками недовольства в голосе заметил мужчина, закрывая за собой дверь. «Ни для кого не секрет, что в этом княжестве есть только один Фоский». Безразлично пожал я плечами. Незачем ему знать, что я всю голову сломала, пока вспоминала, где слышала эту фамилию. «Бастард князя, рожденный графиней Фоской, который вскоре поспешно выдали замуж», стараясь хоть как-то прикрыть случившееся. Вам даже фамилию не родного отца дали? Приятно знать, что вы обо мне слышали, Сиара Бурвайская. Не остался в долгу мужчина, а меня аж передернуло от звучания имени рода. Ведьмовского рода. Рожденная в седьмом поколении, отрекшаяся от своей семьи и своей крови, прибыла в столицу с отцом, лордом Овски. Поступила в Королевскую Академию, с отличием окончила и получила диплом первой ступени по специальности артефакторика. Со второго курса вхожа в Королевский дворец, с девятнадцати лет назначена артефактором короля, а сейчас сослана сюда как преступница. Интересно, почему вас сразу не казнили? Вот же, бастард. Разнюхал все. Даже больше. «Может, потому что никаких преступлений я не совершала?» Пожала плечами, смерив мужчину взглядом. «Тогда бы вы не проходили единственные подозреваемые в этом деле», таким же тоном отозвался Киллиан. «И как же так получилось, что единственная подозреваемая сейчас находится так далеко от Тирского королевства? Неужели вам не хочется защитить свою честь перед дознавателями и судом?» Не стоит переживать о моей чести, лорд Фоский. Потому что у ведьмы ее нет, осклабился этот гадёныш Потому что это касается только жителей Тирского королевства, обрубила я, не желая развивать эту тему. Вы сюда прибыли, чтобы поговорить о моей жизни? Или по делу? А разве одно другое исключает? Слишком уж натурально удивился этот граф. Так как этот город и многие близлежащие земли перешли под мою опеку, я должен знать, в чем причина пребывания тут преступницы. «Обратитесь к вашему отцу», — уколола я его, ведь именно его рукой поставлена подпись в разрешении, позволяющем мне находиться здесь, пока в Тирском королевстве ищут настоящего преступника. «Так вы сюда прибыли в поисках политического убежища», — хмыкнул он. «Как интересно». «Правда?» — фыркнула я. «Вы интересуетесь именно этим?» «Даже жаль вас». «Вам? Меня?» Вот тут удивление уже было искренним. «Конечно», — безразлично отозвалась я. «Что-то не так, лорд Фоский? Вас еще никогда не жалела ведьма, и вы не знаете, как на это реагировать?» «Опа!» А вот растерянность в глазах, которую я так хотела поймать. Это я другим не позволю называть меня ведьмой. А самой почему бы и не пошутить на эту тему? Это как с ограми. Только ограм разрешается называть себя так. Другим же лучше величать их горными троллями. Как-то безопасней для жизни. «Сиара, вы обладаете слишком острым языком», как для человека, который несколько лет успешно играл важную роль при королевском дворе. «Хотите взять у меня несколько уроков?» – поинтересовалась я. «Ведь если повезет, вас вернут ко двору отца, а там ничуть не меньше василисков, чем в Тирском. Могу вас уверить». «Вы себя переоцениваете», – осадил меня Киллиан. «Да нет, лорд Фоский», – вздохнула я поправляя разложенные на столешнице инструменты. «Это вы меня переоцениваете? Лично явиться сюда под личиной покупателя? Что же вы хотели узнать или увидеть? Ясно же, что не в лицензии дело». «Я не потерплю нарушению законов в землях, что мне доверили». Сухо известил он меня. «А вы, как преступница, стали первой, кого я и решил проверить». «Какая честь!» Похоже, пора было останавливаться. А то так пикироваться я могу долго. Да и лорд Фоский не отстает. И все же вернемся к цели моего визита. Будто прочитав мои мысли, произнес Киллиан. Я бы хотел лично проверить ваше умение, а то слухи ходят разные. Да, полюбопутствовала я. И какие же? Что при дворе вас держали отнюдь не как артефактора. Спокойно проговорил он разз прибытие будущей жены короля так сильно подставило вас вы явно были любовницей и сильным магическим даром там могло даже не пахнуть я только фыркнуть в ответ на это могла конечно проще ведь поверить в то что я сплю с королем, чем узнать о том какими артефактами за последние два года была снабжена армия короны могугу ли я полюбопытствовать Как много вы знаете об артефакторике, уточнила я. Хочу понимать уровень того, кто собирается принимать у меня экзамен. Последнее слово я выделила такой интонацией, что мужчина аж скривился. Четвертая степень в этой отрасли, без стыда признался он. Никогда не интересовался созданием артефактов, но знаю, как они должны выглядеть и работать. Так что принять у вас ваш экзамен смогу. Смешно. Маг четвертой ступени будет проверять мага первой. Ну да ладно, если ему так хочется, пожалуйста. Хорошо. Я прошла за стойку, поправила задравшиеся рукава жакета. Что именно вы хотите получить на выходе и какие материалы для этого приготовили? Вы действительно собираетесь создавать артефакт прямо тут? Изогнул он бровь, окинув окружение довольно скептическим взглядом. Это ты тут еще неделю назад не был. Когда прихожую даже прихожий назвать язык не поворачивался. А сейчас, бастардик, ты стоишь в самом жилом помещении, так что нечего нос воротить. Уже даже я его не ворочу. Привыкла почти. А что не так? Притворно удивилась в ответ. Стол есть, инструменты есть. Это вы называете инструментами? Киллиан мазнул взглядом потому, что вполне можно было назвать маникюрным набором придворной дамы. «Может, мы уже начнем?» — предложила я, начиная закипать. «Удивительно, что вы решили открывать лавку, даже не обустроив себе кабинет. Запустил он последнюю шпильку в мою сторону, после чего оказался напротив и опустил между нами на столешницу небольшую шкатулку». Я мысленно еще переваривал его слова о кабинете, и вспоминала о том, что в подвал мужчину лучше не приглашать, лампа джина явно вызовет у колдуна куда больше вопросов, чем моя ссылка в княжество Артея. Здесь три вещи. Один исправный артефакт, второй вышедший из строя, а третий лишь части, которые нужно собрать воедино. У вас час, Сиара. Сразу видно, что вы не разбирайтесь в артефакторике. Не осталось я в долгу. По косту на один артефакт, вне зависимости от проблемы, выделяется два часа. Два рабочих часа, попрошу заметить. И ночное время суток подпадает под это определение только в том случае, если на это согласен сам артефактор. Позволю напомнить, что вы сейчас находитесь не в Тирском королевстве, и данные стандарты здесь не работают осадил меня Киллиан. Либо вы сейчас доказываете мне свою профпригодность, либо я не позволю вам заниматься бизнесом в старом городе. Более того, заключу под стражу, как мошенницу. Будет вам еще один пункт в биографию. Я прожгла его таким взглядом, что и без магии можно было в пепел превратиться. А потом, не глядя, запустила руку в шкатулку, и вытащила золотое кольцо с зеленым камнем. Это исправный артефакт. Киллиан только взглядом по украшению мазнул. И что он делает? Подслушивающее устройство. С легкостью определила я. Вы его даже не активировали, заметил мужчина. Но с такой легкостью назвали его назначение. Как? Руны вокруг камня. Это инструкция для артефактора, которому в руки попадет предмет. А это неисправный артефакт. Я вытащила и положила рядом большой синий отполированный камень. Он выглядел так, словно не так давно лежал на берегу какой-нибудь реки, а сейчас почему-то окрасился и оказался передо мной. И что в нем неисправно? Вместо ответа я потянулась за тонким скальпелем из закаленной стали, прошептала заклинание и провела острием, по поверхности камня. Тонкая царапина засветилась ярко синим. «Закончился заряд», — произнесла я, проводя по царапине другой стороной скальпеля. «Но я бы не советовала заряжать его. Этот светильник разорвет от чужого потока магии. Только хозяин может его восстановить. Так что я отказываюсь от этого задания». Не глядя на колдуна, я отложила второй артефакт в сторону и вытряхнула на столешницу все то, что осталось в шкатулке. Поймала белоснежную бусину уже у самого края стола и положила рядом с цепочкой, серебряной пластиной и миниатюрным флаконом с какой-то блестящей субстанцией. «У меня такое чувство, что вы все это отобрали у какой-то знатной леди», пробормотала я, рассматривая содержимое флакона. Вначале кольцо, чтобы подслушивать ее разговоры. Теперь кулон, который должен использоваться для отслеживания местоположения. Камень в это все, правда, не очень вписывается. Но если наша гипотетическая леди любит все блестящее, возможно, второй артефакт ей просто нравился своим видом. Вам обязательно строить гипотезы за работой? Ну, вы же любите поговорить? «Ваша светлость», — в ему отозвалась я, соединяя все детали и вплетая чары. «Это все ваше задание на сегодня?» «Если да, то я разочарована». Из готовых материалов не составило труда собрать артефакт. Это ушло каких-то десять минут. Работа артефактора заключается не в простой сборке, а в подборе материалов, проверке изобретении и усовершенствовании чего-то нового. Мне же дали задание, которое мог выполнить любой первокурсник. Я даже засомневалась в умственных способностях этого килиана. Мужчина скривился, наблюдая за тем, как я посыпаю кулон тремя щепотками пыли фей и закрепляю ее чарами. «Как вы поняли, что нужно сделать?» «Флакон?» — отмахнулась я. пыль скрылев. Сизых фей используют для трех вещей – отследить, скрыть и переместиться. Жемчуг, который должен был войти в артефакт, применяют для отслеживания и прослушки. А серебряная цепочка уже была зачарована на соединении с каким-то другим артефактом. И что-то мне подсказывает ваша светлость, что вместо того, чтобы проверить мои навыки, вы решили получить свой заказ бесплатно. Я завершила работу над кулоном и бросила его в шкатулку. Отправила туда кольцо и камень, захлопнула крышку и подняла глаза на наместника князя. Хорошо. Киллиан мазнул взглядом по шкатулке и забрал ее. После чего поднял на меня глаза и дернул уголком рта. Не скажу, что это впечатляющая работа, но, похоже, вы не только постель короля согревали, в Тверском королевстве. Я дернулась, как от пощечины, но вовремя прикусила язык. Надо держать себя в руках, если хочу полностью отречься от всего того, что связывает меня с ведьмами. Надо. Что с лицензией? Сухо поинтересовалась я у мужчины. Я подумаю. Да, говорят, это полезно. Все же не удержалась я, и отвесила себе мысленную затрещину. Киллиан никак не отреагировал на эту шпильку, но явно решил еще больше потянуть с разрешением. «Если это все, что вы хотели сказать, Сиара, то мне уже пора. Кто знает, чем занимаются ведьмы ночью?» «О, но ну я могу раскрыть вам эту страшную тайну», заговорщицки прошептала я, прищурившись. «Вначале мы заманиваем к себе молодых мужчин» хотя они и сами неплохо приходят. Запираем их у себя в спальне, а после развлекаемся до тех пор, пока с их губ не сорвется последний вздох. Ну, это, конечно, не в те дни, когда мы охотимся на девственниц и крадем младенцев. Такие дни надо чередовать, ваше сиятельство, знаете ли. Закончив эту жаркую исповедь, я бросила на колдуна взгляд из-под ресниц и, коварно усмехнувшись, добавила, «Сегодня мне как раз не нужны ни девственницы, ни младенцы, и даже всю скотину в округе в покое оставлю». «Очень занимательный рассказ», — никак не отреагировал мужчина. «Но лучше приберегите эти сказки для детей, чтобы отгонять их от своего порога». «Доброй ночи». Развернувшись на пятках, он шагнул к двери, а я не удержалась. Мужчина положил руку, на дверную ручку и потянул на себя. Именно в это мгновение заклинание настигло замок, и тот защелкнулся. Дверь дернулась, но осталась на месте. А мужчина слегка отклонил голову назад и повернулся ко мне. Натолкнулся на шаловливую улыбку и, закатив глаза, поинтересовался. «То есть вы в самом деле решили угрожать наместнику этих земель, Сиара?» «Ну что вы, какие угрозы!» — проворковала я. «Разве не вырвались в мой дом сегодня с самого утра? Только прибыли в старый город, и вместо того, чтобы перенять дела у бургомистра, оказались на пороге преступницы. Да и сказки на чем-то должны основываться». Я развела руками, а улыбка на губах стала еще шире. «Вы играете с огнем, Сиара?» Слишком уж серьезно бросил Киллиан. На вашем месте я бы взялся за ум, чтобы найти способ вернуться на родину и обелить свое имя. А вы только мешаете человеку, который может вам помочь. — А вы собираетесь мне помочь? — скинула я брови. — Я сказал, что могу, — усмехнулся Киллиан. — Но могу не значит стану, по крайней мере до тех пор, пока вы меня об этом не попросите. — Вам говорили, что вы странный? Скинула я бровь, глядя на него, как на дурачка. «Нет, вы первая. Может, тогда объясните, почему?» «Конечно», — согласилась я. «Вместо города вы интересуетесь преступницей и предлагаете ей помощь. Это ли не странно?» «Может, и так. А может, я просто не хочу, чтобы в моем городе жила ведьма?» «Тогда ваше могу должно превратиться в стану». Или я просто поймаю вас на чем-то таком, что уж точно докажет вашу вину. Терское королевство будет благодарно нашему княжеству за раскрытие серьезного преступления, а портящая всем жизнь ведьма сгорит на костре. Усмешка Килли она стала более жесткой. Он махнул рукой, замок на двери с щелчком открылся, а мужчина шагнул в ночь, больше не сказав ни слова. «Зря ров не вырыла!» — бросила я и выругалась.